Вот человек, которому суждено поразить себя прямо в сердце, крикнул Сикстон, оживленно размахивая руками. Кто твои секунданты? спросил Андерс, пропустив мимо ушей ужасающую угрозу. Спросил он больше для проформы. Он отлично знал секундантов. Йонта и Бенко. А это мои? И Андерс указал на Кале и Еву Лоту. «Какое оружие ты выбираешь?» — спросил Сикстон, строго придерживаясь правил. Все прекрасно понимали, что никаким оружием, кроме кулаков, дуэлянты не располагают. Но когда соблюдаешь форму, получается как-то благороднее. «Кулаки?» — как все и ожидали, — ответил Андерс. И поединок начался. Четверо секундантов, стоя поодаль, следили за схваткой с таким волнением, что пот катил с них градом. Что касается бойцов, то они превратились в клубок мелькающих рук, ног и всклокоченных вихров. Сикстон был сильнее, зато Андерс быстр и увертлив, как белка. С самого начала он ухитрился закатить Сикстену пару крепких тумаков, но это лишь невероятно разожгло боевой дух Сикстона. Положение Андерса стало угрожающим. Ева Лотте закусила нижнюю губу, Кали глянул на нее, он и сам бы не раздумывая бросился в битву ради нее, но, увы, на сей раз девчатникам обозвали этого счастливчика Андерса. «Андерс, давай, давай!» — кричала Ева Лотта. Андерс теперь тоже не на шутку разозлился и, неистово ринувшись в ближний бой, заставил Сикстена отступить. По правилам, такого рода поединки длились не больше десяти минут. Бенка следил по часам, и оба дуэлянта, зная, что время дорого, из сил выбивались, чтобы выиграть битву. Тут Бенка крикнул «Брейк!», и Сикстон и Андерс, скрипя сердце, повиновались. «Ничья!» — рассудил Бенка. Сикстон и Андерс пожали друг другу руки. «Оскорбление смыто!» — сказал Андерс. «Но завтра я оскорблю тебя, и тогда мы сможем продолжить». Сикстон одобрительно кивнул. Это означает войну Алой и Белой Розы. Сикстон и Андерс окрестили свои команды, следуя высокому образцу из истории Англии. «Да», — торжественно возгласил Андерс, «начинается война Белой и Алой Розы, и смерть поглотит тысячи тысяч душ и унесет их в свое черное царство». Эта тирада тоже была взята из истории, И Андерс считал, что она звучит необыкновенно красиво, особенно после битвы, когда на прерии опускаются сумерки. Белые розы Андерс Каля и Ева Лотта торжественно пожали руки Алым, Сикстону, Бенке и Йонте, и противники разошлись. Надо сказать, что хотя Сикстон и считал себя вправе обозвать Андерса девчатником, когда тот прогуливался с Евой Лоттой, Он рассматривал Еву Лотту как вполне достойного противника и представителя Белой Розы. Трое Белых Роз пошли домой. Особенно спешил каля Он не находил себе покоя, если хоть на минуту выпускал из поля зрения дядю Эйнера. — Все равно, что поросенка в хозяйстве завести, — подумал каля У Андерса из носа сочилась кровь. Сикстон, правда, грозился поразить его прямо в сердце, но все оказалось не так уж страшно. «Здорово ты сегодня дрался», — сказала Ева Лотта восхищенно. «Да вроде ничего себе», — скромно согласился Андерс, глядя на закапанную кровью рубашку. «Дома, наверное, влетит за нее, так уж лучше поскорей. Завтра встретимся», — крикнул он и помчался домой. Каля и Ева Лотта пошли дальше вдвоем, но тут Каля вспомнил, что мама просила его купить вечернюю газету. Он попрощался с Евой Лоттой и направился к киоску. Газеты все проданы, сказала дама в киоске. Спроси в гостинице у швейцара. Ничего другого не оставалось. Возле гостиницы стоял полицейский Бьорг. Каля ощутил прилив симпатии к коллеге. Правда, Кали был частный сыщик, а частные сыщики всегда на голову выше обыкновенных полицейских, которые частенько оказываются удивительно беспомощными, даже при решении простейших уголовных проблем. Но все же он чувствовал, что его и Бьорка что-то связывает. Оба направляли свои усилия на искоренение преступности. Кали был бы совсем не прочь кое о чем посоветоваться с Бьорком. Конечно, никто не оспаривал, что Калле Блюмквист – совершенно выдающийся криминалист. Но все-таки ему было только 13 лет. Чаще всего он закрывал глаза на это обстоятельство и, выступая в роли сыщика, всегда представлял себя как зрелого мужчину с острым проницательным взглядом и небрежно засунутой в рот трубкой. Благонравные члены общества величают его господин Блюмквист – и оказывают ему всяческое почтение. Преступные же элементы наоборот боятся его как огня. Но как раз сейчас он чувствовал себя всего лишь тринадцатилетним мальчиком и склонен был признать, что Бьорк обладает опытом, которого ему Кале не хватает. "Привет", сказал полицейский. "Здорово", отозвался Кале. "Бьорк, внимательно взглянул на легковую машину, стоящую возле гостиницы. «Стокгольмская», — определил он. Калле остановился рядом с ним, заложив руки за спину. Так они стояли долго, не проронив ни слова, задумчиво глядя на одиноких вечерних прохожих, пересекающих площадь. «Дядя Бьорк», — заговорил вдруг Калле, «вот если думаешь, что человек негодяй, что надо делать?» съездить ему разочек», — бодро посоветовал Бьорг. «Да нет, я хочу сказать, если он совершил какое-нибудь преступление. Надо его задержать, конечно». «Да нет, а если ты только думаешь, а доказать не можешь», — упорствовал Калли. «Ходить за ним по пятам и следить», — Бьорк улыбнулся во весь рот. «Вот как? Хочешь у меня хлеб отбить?» — продолжал он дружелюбно. «Да ничего я не хочу», — возмущенно подумал Калли. Никто его не принимает всерьез. «Ну, пока, каля мне надо в участок зайти. Подежурь тут за меня». И Бьерк ушел. Ходить за ним и следить. Но как же ходить по пятам за человеком, который целыми днями торчит в саду и шага за калитку не ступит? Да, дядя Эйнер ровным счетом ничего не предпринимал. Он лежал, сидел или бродил в саду булочника, словно зверь в клетке и требовал, чтобы Ева Лотта, Каля и Андерс его развлекали и помогали коротать время. Вот именно, коротать время. Не похоже было, что у дяди Эйнера отпуск, скорее он чего-то ждет. Но чего, хоть убей, не понимаю, подумал Каля и вошел в гостиницу. Ему пришлось подождать. Швейцар был занят. Он разговаривал с двумя мужчинами. Скажите, пожалуйста, у вас не остановился некий господин Бранны? спрашивал один из них. Эйнер Бранне.